497. Матерь огни йоги Мысли о своей непригодности насылаются тьмою, ведь им все равно, как бы и чем бы не угасить огни сердца. Вот почему и дается пример разбойника и блудницы, чтобы знали и помнили, что не отвергнут никто. Приходящего к нему не отгонит владыка, а тем более тех, кто стремится давно. много самовозвеличивающих себя и много обольщенных, но не владыкою шли эти люди и не вместе с ним. Отделим подбрасываемый темными мысли от мыслей своих. С нами, владыка, и осознанием единения будем рассеивать тьму и туман, насылаемый ею.